Морис Леблан. Чёрная жемчужина. Рассказ. Облушительный звонок в дверь разбудил консьержку дома номер 9 по набережной Ош. Она пошла открывать, недовольно проворчав: "Я думала, все давно дома, уже ведь 3 часа ночи. Это, наверное, к доктору", пробормотал её муж. "Чей-то голос спросил: "Доктор Аррель, на каком этаже?" "Четвёртый этаж налево". Но доктор на ночные вызовы не выезжает. И всё-таки мне придётся его побеспокоить. Неизвестный господин вошёл в дом, поднялся на второй, затем на третий этаж и даже не взглянув на дверь докторской квартиры, продолжал подниматься выше. На шестом этаже он остановился, и вынул два приготовленных заранее ключа. Одним он открыл замок, другим защёлку. Отлично. Не ожидал, что всё будет так просто. Однако, прежде чем приступить к делу, позаботимся об отступлении. Достаточно ли прошло времени? Похоже ли, что доктор Аррелл уже меня сопровождал? Рановато, пожалуй. Немного подождём. Наберёмся терпения. Минут через 10 он спустился вниз и, честь доктора на все лады, постучал к консьержке. Она открыла ему парадное, и он вышел на улицу, захлопнув за собой дверь. Однако дверь осталась незапертой. Неизвестный успел вставить в замочную скважину железную пластинку, чтобы замок не сработал. Минутой позже он прикрыл дверь снаружи и юркнул в дом. Подскользнув под самым носом у ничего не подозревавшей консьержки, теперь исступление было обеспечено. Войдя в квартиру, он неторопливо снял шляпу, пальто, положил их на стул в прихожей, затем уселся на другой стул и надел мягкие войлочные туфли. Ну вот, очень удобно. Ведь всё же просто. Не могу понять, чем людям не нравится профессия вора. Такая доходная и необременительная. Надо только не быть растяпой и уметь хоть немного логически мыслить. Прекрасное занятие для отсанного годеадного семейства, для кого угодно. Поистине универсальное. Быть может, даже немного банальное. Он развернул листок, на котором был начерчен подробный план квартиры. Сначала посмотрим, где мы находимся. Это прихожая со стороны улицы гостиная, будуар и столовая. Не будем тратить на них время. Графиня, похоже, насчитали лишь на вкусы, ни одной ценной безделушки. Итак, прямо к цели. Этот коридор ведёт к спальням. Через 3 м должна быть дверь в тёмного шкафа, который сообщается со спальней графини. Он аккуратно сложил листок, погасил карманный фонарик и пошёл по коридору, считая, сколько сделал шагов. метр 2 3 м. Вот и дверь. Как гладко всё идёт. Здесь на высоте 1 м 40 см от пола должна быть задвижка. Сделаем на двери небольшой надрез и устраним это препятствие. Он достал из кармана инструменты и на потом в нерешительности остановился. А вдруг она не заперта? Попробуем на всякий случай. Он осторожно повернул ручку. Дверь отворилась. Милейший Арсен Нпен, сегодня тебе улыбается удача. Ты ознакомился с топографией местности, где будешь работать. Ты знаешь, где спрятана чёрная жемчужина. А теперь, чтобы она стала твоей, ты должен быть незримым, как ночь, стать самим воплощением тишины. Сорок полчаса потребовалось слепому, чтобы открыть вторую дверь, на серостеклянную дверцу шкафа, через которую можно было попасть в спальню графини. Он сделал это с такой осторожностью, что если б даже графиня бодрствовала, ни один подозрительный шорох её бы не потревожил. Оставались сущие пустыки. Тихо проползти вдоль кушетки, под кушетки к креслу, оттуда к столику возле кровати графини. На нём лежала коробка из под почтовой бумаги. В ней-то и была спрятана чёрная жемчужина. Опустившись на ковёр, он нащупал ножку кушетки и медленно, ползком, стал пробираться вперёд. Обогнув кушетку, он остановился, чтобы унять биение сердца. Нет, страха он не испытывал, но какая-то смутная, непонятная тревога, быть может, вызванная неестественной тишиной в этой комнате, внезапно охватила его, и он никак не мог с ней совладать. Он удивился. Раньше он совершенно спокойно переживал и не такое. А те сейчас, когда ему не угрожала ни малейшая опасность, сердце его стучало как набат. Может быть, Вся рядом женщина так сильно волновала его воображение. Он прислушался. Ему послышалось в тишине её ровное дыхание, и он сразу успокоился. Науши, поджав к креслу, он сделал ещё несколько осторожных бесшумных движений, оказался около столика и одной рукой нащупал его ножку. Наконец-то, цель близка. Теперь надо встать, достать из коробки жемчужину и неслышно уйти. Он дорвался, что всё скоро кончится, потому что сердце вновь запрыгало у неё в груди, как пойманный зверёк, и застучало так громко, что, казалось, могло разбудить спящую женщину.